индивидуумы и общество. Мы шли по улице, переполненной народом. На тротуарах было тесно, а запах отработанного газа от автомобилей и автобусов бил в нос. На витринах были выставлены дорогие и дешёвые вещи. Небо было бледно-серебристым, и было приятно выйти в парк после шумной улицы. Мы прошли вглубь и сели. Он говорил, что государство с его милитаризацией и законами поглощает индивидуальность почти везде. И что преклонение перед государством в настоящее время становится на место преклонения перед Богом. В большинстве стран государство вмешивается в самые разные стороны жизни людей. Им говорят, что но читать и о чём думать. Государство занимается слежкой за своими гражданами и хранит не дремлющие око над ними, принимая на себя функции церкви. Это новая религия. Люди привыкли быть рабами церкви, а теперь стали рабами государства. Раньше церковь руководила воспитанием граждан, а теперь этим занимается государство. Но ни церкви, ни государству нет дела до освобождения человека. Каково взаимоотношение индивидуума и общества? Совершенно очевидно, что общество существует для индивидуума, а не наоборот. Общество существует для того, чтобы люди пользовались благами. Оно существует для того, чтобы дать свободу индивидууму, дать ему возможность пробудить высочайшую разумность. Эта разумность не просто культивирование техники или знания. Это значит быть в соприкосновении с той творческой реальностью, которая за пределами поверхностного ума. Разумность не совокупный результат, но свобода от достижения и успеха. Разумность никогда не статична, её невозможно копировать или стандар... стандартизировать, и следовательно, её невозможно научиться. Разумность должна быть открыта в свободе. Коллективная воля и её проявление, то есть общество, не представляет, не представляет этой свободы индивидууму, так как общество, не являясь органическим целым, всегда остаётся статичным. Общество было создано собрано воедино для удобства человека. Оно не имеет своего собственного независимо действующего механизма. Люди могут завладеть обществом, управлять им, придавать ему ту или иную форму, тиранить его в зависимости от их психологических установок. Но общество не хозяин над человеком. Общество может оказывать на него влияние, но человек постоянно разрушает это влияние. Существует конфликт между человеком и обществом, так как сам человек находится в конфликте с собой. Конфликт внутри человека состоит в борьбе между тем, что статично, и тем, что есть жизнь. Общество это внешнее выражение человека. Конфликт между ним и обществом это конфликт внутри него самого. Этот конфликт внутренний и внешний всегда будет существовать, пока не пробудится высочайшая разумность. Мы общественные существа, как и индивидуумы. Мы граждане, как и люди, изолированные друг от друга в своей печали и удовольствии. Если мы хотим, чтобы был мир, то мы должны понять правильное взаимоотношение между человеком и гражданином. Без сомнения, государство предпочитает, чтобы мы были полностью гражданами. Но это лишь глупость и глупость правительства. Мы сами склонны превратить человека в гражданина, так как быть гражданином легче, чем быть человеком. Быть хорошим гражданином означает чётко действовать по путям, которые указаны обществом. От гражданина требуется эффективная работа и подчинение. Благодаря этим э, качествам Он приобретает закалку и становится безжалостным. И вот теперь он готов пожертвовать человеком во имя гражданина. Хороший гражданин не является непременно хорошим человеком, но хороший человек неизбежно будет хорошим гражданином везде, а не только в какой-либо отдельной стране или обществе. Поскольку он прежде всего хороший человек, то то действие его не будет носить антиобщественного характера. Он не пойдёт против другого человека. Он будет жить жить в согласии со всеми хорошими людьми. Он не станет искать авторитета, так как он не нуждается во авторитетах. Он будет способен эффективно работать, но не сделается безжалостным. Гражданин пытается жертвовать человеком, но человек, который обрёл высочайшую разумность, будет естественно остерегаться глупости гражданина. Поэтому государство будет против хорошего человека, человека разумного. Но такой человек свободен от всяких правительств и стран. Разумный человек создаст хорошее общество, но хороший гражданин бессилен осуществить общество, в котором человек может обладать высочайшей разумностью. Конфликт между гражданином и человеком неизбежен, если преобладающее влияние имеет гражданин. Но любое общество, которое сознательно пренебрегает человеком, обречено. Примирение между гражданином и человеком наступит лишь тогда, когда внутри человека раскроется понимание своего психо психологического процесса. Государству, обществу сегодняшнего дня нет дела до внутренней жизни человека. Оно имеет отношение только к внешнему проявлению человека, к гражданину. Оно может не признавать внутренней жизни человека, но внутренняя сторона жизни человека всегда побеждает внешние проявления, разрушая планы, хитро придуманные для гражданина. Государство жертвует настоящим ради будущего. Оно считает наиболее важным будущее, а не настоящее. Но для разумного человека величайшее значение имеет настоящее, теперь, а не завтра. То, что есть, может быть понято лишь тогда, Когда исчезнет завтра, понимание того, что есть, влечёт за собой трансформацию непосредственно сейчас. Именно эта трансформация имеет наибольшую важность, а не то, как примирить гражданина с человеком. Когда трансформация случится, не будет конфликта между человеком и гражданином.